А иногда мы принимались играть в прятки. Лида очень ловко умела прятаться, но у нее не было терпения. Если я долго не мог ее найти, ей становилось жалко меня, и она со смехом выбегала из какого-нибудь закоулка. Потом мы шли в фонтанный зал, садились на скамью возле самого фонтана, и я под шум воды рассказывал Лиде различные происшествия из своей жизни.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 отдать кое-какие долги, перевести лицевой счет на друга Гошу. Да и Лиде надо побывать на земле. Ведь здесь, в подземном дворце, не имеется ЗАГСа. Ведь Лида не шкица какая-нибудь, а порядочная девушка. Да и я не шкет и не трепач с барахолки. И наш брак должен быть оформлен через ЗАГС. Не так ли, гражданин-творитель? Нет... Не так, строго возразил мой собеседник. Закс, это формальность. Вы просто хитрите, молодой человек. Я вас насквозь вижу. Решайте. Или ЛИДА здесь, или вы расстанетесь с ней навсегда. Сердце мое затрепетало при этом жестком ультиматуме но я не мог променять свою жизнь на эту золотую и платиновую тюрьму. Я тихо сказал Творителю, «Тогда отпустите меня наверх, но перед этим выделите мне десять минут, чтобы я мог проститься с Лидой». «Хорошо», — ответил Творитель, «даю вам эти десять льготных минут на вечное прощание».